Бывший манекен вёл людей по супермаркету с осознанием дела. И видно, что потратил часы на исследование содержимого полок. Тележки быстро наполнялись необходимыми продуктами и вещами. В ряду с хозяйственным инвентарём нашли несколько окровавленных голубиных останков и разбросанные перья. Даже непонятно, кто их терзал: убитый дикий или кот, спрятавшийся от неожиданно нагрянувших людей. "Слышь, Адик", окликнул Жорик. А здесь есть конфетами разжиться, что-то сладкого захотелось. Пойдём, пригласил, словно равнодушный хозяин, житель супермаркета. Братья накинулись на цветастые упаковки с конфетами, словно человек, прошедший через сахаро на воду. Костя бросил в свою тележку несколько упаковок птичьего молока, а потом луч его фонарика уцепился за дверь склада. Всё их выживание напоминало бывшему редактору какую-то пародию. На настоящее выживание в одичавшем мире не было среди них людей подготовленных, так называемых выживальщиков. Если бы не опыт и знания бандита, то скорее всего не было бы и никакого лагеря. Кости вообще их сборище напоминало шайку великовозрастных геймеров, попавших в огромный эксперимент. В игре и в фильмах всё просто, а в жизни всё оказалось абсолютно по-другому. Вот и сейчас, вместо того, чтобы организованно выехать на тракторе и нескольких больших грузовиках, они передвигаются на бывшем спецтранспорте полиции. Вместо того, чтобы вычищать склады, щипают крошки с полок. Кость снова почувствовал иррациональность происходящего. Они какие-то дилетанты апокалипсиса, поселились на даче депутатской дочери, практически без оружия, у власти самовлюблённый балван. Этот перечень может продолжаться до бесконечности. Пусть я понимал, надо что-то менять, но перед тем, как что-то менять, надо понять, чего ждать от нового мира. А для этого надо выяснить, что с ним произошло. Бывший редактор достал пистолет из кармана толстовки. Борис Журиком в шутку переругивались из-за конфет. Точно великовозрастные дети. Фёдорович встал на цыпочки и копался в коробках с дорогими конфетами. Тамара вела наблюдала за братьями. А новенький член команды как раз скрылся в соседнем ряду. Костя опустил тележку и быстрым шагом направился к двери на складское помещение. Он ещё не знал, правильно ли поступает. Лишь понимал, надо что-то делать. Вполне вероятно, что они не одни выжившие. А как известно человеку, человеку волк. Двери на склад открылись бесшумно. Лишь заколыхались шторы из ПВХ. Фонарь разрезал тьму. Вдоль стен стояли палеты, обмотанные полиэтиленом. Что там находилось, Костик сильно не разглядывал. Ему требовалось серверное. Он прошел по короткому коридору. Пахло кислятиной, прогнившими фруктами. Из-под одного из палетов вытекла жидкость. Она засохла ярко-оранжевым пятном, прекрасно выделявшимся даже при свете фонарика. Костя поковырял пальцами целлофан на палете. По складу разнеслось шуршание. Наконец обнаружил, что одна из банок коктейля протекла, разъела дерево поддона и вытекла лужей на бетонный пол. Незадолго до случившегося в обеденный перерыв Костя покупал этот энергетик. Что творилось с собственным желудком, представить страшно. Бош-редактор направился дальше, свернул за угол, посветил в обе стороны коридора. Луч не добивал до его краёв, но опасности не видно и не слышно. Костя шёл мимо закрытых комнат, промышленных холодильников. На каждой двери красовались красно-белые таблички с надписями, что за этими дверями хранится. Помимо этого, запечатанные поддоны стояли в самом коридоре вдоль стен. Даже если половина продуктов в этом магазине пришла в негодность, то им всё равно понадобится несколько фур, чтобы вывести оставшуюся часть. Из-под наглухо закрытой двери холодильника с надписью "Птица" натекла зловонная лужа. Костику пришлось закрыть нос пальцами. В аппендиксе коридора находился большой стеллаж с наставленными коробками. Одна из них подрана. Внутри виднелись упаковки кошачьего корма. Поскрипывание новых кроссовок разносилось далеко-далеко по тёмному и тихому холл-помещению некогда крупного супермаркета. Гости дешёл к большим металлическим воротам, куда и фура целиком пролезет, когда наконец увидел заветную дверь. Правда, на ней виднелась табличка "Охрана". Зато в окошке он разглядел обесточенные мониторы. Тихо скрипнула ручка двери. В нос ударил удушливый смрад. Дверь во что-то упиралась. Фонарь высветил ноги в тупоносых туфлях и чёрных брюках с тонкой красной полосой вдоль штанины. Кустян несколько мгновений сомневался, стоит ли входить, затем скользнул внутрь. Вне большой квадратной комнате стояло несколько столов: офисное кресло без подлокотников и высокий комод. На столе находилось несколько мониторов, видеорегистратор, открытый ноутбук, стопка бумаги, кипа старых газет и зажигалка. Возле двери лежало тело тучного охранника. После смерти его ещё больше разнесло Оказалось, что бледная кожа поблёскивает в искусственных лучах. На безумном пальце правой руки сверкнуло широкое обручальное кольцо. На поясе висела кобура с пистолетом. Костик несколько секунд смотрел на тело, не решаясь присесть рядом с ним. Под натянутой на животиру рубашкой померщалось движение. Бывшего редактора затошнило. Он отвернулся и задержал дыхание, постарался ни о чём не думать. В голову полезли всякие страшилки. А поднявшихся мертвецах, почудилось, что стоит повернуться, как обнаружит, что охранник с калита кровавленые зубы, а после с глухим рычанием бросается. Тфу. Сплюнул Костя. Бред, чушь. Он убрал травматический пистолет в большой карман и повернулся. Сразу присел, чтобы случайно не передумать. Попытался отстегнуть кобуру вместе с оружием, но быстро понял, что та продета через пояс, и придётся расстёгивать ремень. Но вздохшимся животе несколько раз прикоснулся к холодному и одеревневшему телу. Под натянутой рубашкой снова показалось движение. Кусте выхватил пистолет и отскочил от трупа, стукнулся бедром о стол. Закачался один из мониторов. Отобранное у трупа оружие показалось тяжёлым. Без труда бывший редактор узнал известный всем ПМ. Пистолет стоял на предохранителе, отщёлкнул магазин и посветил на него фонариком пули металлические. На такую приятную неожиданность Костик и не рассчитывал. Магазин заряжен восемью патронами. Бывший редактор защёлкнул его обратно и убрал оружие в карман толстовки. Одежда начала заметно тянуть вниз. Костя увидел, что у охранника к поясу привешана резиновая дубинка. Отстегнуть её от крепления проблем не составило. Вытаскивая её, пришлось потревожить мёртвое тело. По животу забегали волны. Словно оттуда готовился выбраться чужой. Костя схватил видеорегистратор, поспешно соединил все провода. Остайло лишь шнур питания и компьютерный. Засунул видеорегистратор под мышку и выскользнул из помещения охраны. Посветил фонариком в обе стороны. После того, как толстовку начал оттягивать боевое оружие, на душе полегчало. Появилась уверенность в собственных силах. Костик прошёл по коридору в обратную сторону. Несколько раз обернулся, казалось, что за ним гонится трупохранник. Естественно, что преследовала его лишь тень. Костик чуть не прошёл мимо входа. Помогло сориентироваться оранжевое пятно, оставленное коктейлем на полу. Оно поблескивало и переливалось в искусственном свете, словно сделанное из золота. Зашуршали шторы из ПВХ. Костик толкнул дверь, в зале висела тишина. Поначалу бывший редактор испугался, что ушли без него. Но когда подошёл к ряду со сладостями, то братья как раз выгребли несколько полок с конфетами. Их тележки оказались завалены цветастыми коробками, словно они собрались осчастливить жителей детского дома. Отсутствие редактора никто и не заметил, хотя Костику показалось, что его и не было достаточно долго. Просто время в темноте и в одиночестве течет несколько по-иному. Кажется, что прошло несколько часов, а на самом деле не более десяти минут. Костик положил видеорегистратор в тележку, сверху бросил подвернувшуюся коробку конфет, в угол запихнул резиновую дубинку. "Эй, лакомки", буркнул Фёдорович. "Мы пойдём наконец, скоро уже светать будет". Костик хмыкнул. Его мысль про дилетантов апокалипсиса подтверждалась с каждой минутой.